Глава 16. Весь вечер в доме тетушек царила суматоха. Бейси собирала вещи, и во всех комнатах был настоящий бедлам. «Но что же будет с нашим домиком?» Шерилл с грустью посмотрела по сторонам, скользя взглядом по обоям в цветочек. «Здесь прошли замечательные годы. Эти стены помнят радости и печали. Нужно предложить его кому-то в аренду». Присцилла оказалась самой прагматичной из всех. Например, новому доктору, который ютится в тесной комнатке в доме миссис Донтон. «Это хорошая идея, Приси!» — воскликнула Кэнди. «Он такой приятный молодой человек, вежливый и обходительный!» «Естественно, она хорошая!» — Тетушка горделиво повела бровью. «Разве у меня когда-то были глупые идеи?» Ну давайте спустимся вниз и выпьем наконец чаю. Погода портится, и в доме становится прохладно. Нужно растопить камин в детской и в гостиной. Бэси кивнула и помчалась выполнять поручение. В окна заколотил дождь. Заскрипели под стенами дома старые деревья, касаясь ветвями стекол. От этого звука у меня все переворачивалось внутри. Хотелось закутаться в теплый плед, выпить терпкого вина а после взяться за книгу. Вскоре мы устроились у камина, в котором уютно потрескивали дрова. Хлоя принесла Беатрис, и теперь она лежала в украшенной кружевами коляске, сонно посасывая палец. «Какая же она милая!» — прошептала Шеррил, поглядывая на малышку. «В ней абсолютно нет ничего твоего, Миранда. Девочка — копия герцога». «Только вряд ли это заставит леди Абигейл полюбить ее сказала Кэнди, на что я моментально отреагировала. «Беатрис обойдется и без любви этой женщины. Ей вполне хватит моих тетушек. «Да, дорогая, я тоже так думаю». Кэнди довольно заулыбалась. «Наша деточка не останется без внимания». Раздался громкий стук в дверь, и Присцилла недовольно нахмурилась. «Кто бы это мог быть в такое время? Хотя я, похоже, догадываюсь». Через несколько минут в гостиную заглянула Бесси и сказала «К вам пожаловали местные дамы, чтобы познакомиться с леди Мэрифорд». «Пусть проходит. Пресцилла тяжело вздохнула, после чего обратилась к Хлое. «Унеси дитя наверх. Беатрис станет дурно спать, если ее будут разглядывать чужие глаза». С этим я не могла не согласиться. Вскоре в комнату вошло пять женщин, И я почему-то сразу поняла, что дама в зеленом платье была той самой миссис Дейзи фицпатрик На ее голове вместо чепца кренилась на бок черная шляпка с пером, а из-под широкого пояса торчала курительная трубка. Вообще у этой женщины была колоритная внешность — ярко-рыжие волосы, завивающиеся в мелкие кудряшки, курносый нос и россыпь веснушек. Опустив взгляд, я заметила, что она обута в мужские боты с высокой шнуровкой — Скорее всего, даме было трудно подобрать обувь по размеру, ноги ее выглядели просто огромными. Добрый вечер, леди Мэрифорд, с придыханием произнесла невысокая женщина в кокетливой шляпке капари, надетой на кружевной чепец. Мы так рады познакомиться с вами. Я Джулия Педистон. Щеки дамы выглядели неестественно розовыми, как и тугой кружочек губ. Ага. А это та самая мадам, которая красит лицо. Это ее упоминали тётушки, когда мы ехали в экипаже в нашу первую встречу. «Дейзи! Дейзи Фитцпатрик!» Предводительница революционерок шагнула ко мне и протянула руку. «Добро пожаловать в Корнбори, леди!» Я протянула руку в ответ, и она сжала ее по-мужски сильным рукопожатием. «Мария Фордсон». Ко мне подошла молодая женщина примерно моего возраста в круглых очочках и присела в Книксоне. Я хозяйка чайной лавки, волшебный домик Мари. Барбара Брикс. Четвертая женщина была примерно лет сорока, с небольшим. Ее брови сходились на переносице, а само лицо имело практически зверское выражение. Она напомнила мне троллиху из скандинавских сказок. Рост и грузная фигура лишь подчеркивали это сходство. Но как только дама улыбнулась, впечатление моментально поменялось в другую сторону. Красивая улыбка с ровными белоснежными зубами не просто украшала ее, а делала почти симпатичной. «Я супруга мясника. Леди, вы должны знать, что у нас самое свежее мясо в Корнбери». Последняя дама выглядела, будто ангел, сошедший с небес. Молодая девушка лет 25 была хрупкой, с тонкими запястьями, белокурыми волосами и нежными чертами лица. С таких лиц пишут портреты. «Добрый вечер, леди», — произнесла она мелодичным голоском. «Меня зовут Карен Ландертон. Я супруга Майкла Ландертона, у которого адвокатская контора на углу улицы Розовые сады». «Мне очень приятно, дамы» ответила я, с удовольствием разглядывая их. «Они казались мне такими необычными, такими интересными. Прошу вас, присаживайтесь». Когда все кресла и Сафа были заняты, Джулия Пэддинстон спросила. «Говорят, вы собираетесь переезжать в Золотую рощу, леди Мэрифорд?» «Да. Завтра же мы всей семьей отправляемся в новый дом». Я обратила внимание, как скривилась Присцилла, Похоже, по ее мнению, верхом бестактности было напрямую спрашивать о переезде. Я прошу прощения. Дама немного замялась, а потом выдохнула. Вы будете устраивать праздник в парке Поместья для жителей Корнберри? Ага. Вот чего они от меня ждали. Ну а почему и нет? В конце концов, в этом нет ничего предусудительного. Насколько я помнила, леди Абигейл тоже устраивала подобные праздники. «Да, праздник обязательно будет», — пообещала я. «Все получат приглашения «Ох, как это здорово!» — радостно воскликнула супруга адвоката. «Будут танцы и сладости!» «А в чем должны будут прибыть дамы?» — спросила Мария Фордсон, поправляя очки. «Мы ведь должны успеть пошить себе наряды». В прошлом году праздник леди Абигейл назывался «Лавандовая мистерия», и все женщины шили платье подходящего оттенка. А в этом году праздник в парке Мэрифорд будет называться «Горный родник». Значит, всем придется наряжаться в голубые и синие тона. «Я делаюсь в них похожей на покойника», — фыркнула Карен Ландертон. «Терпеть не могу голубой и синий». «Скажи спасибо, что не желтый! — громко рассмеялась Дейзи Фицпатрик. «Тогда ты станешь похожа на яичницу!» Все захихикали, а рыжая революционерка обратилась ко мне. «Леди Мэрифорд, приглашаю вас посетить собрание плюща и клевера в Старом Маяке. Оно будет проходить в субботний вечер». «Ты опять за свое, Дейзи!» Присцилла даже порозовела от возмущения. «Мало того, что ты сбиваешь с толку женщин Корнбери...» Так тебе захотелось затащить в свой маяк и леди Мэрифорд. Разве мы делаем что-то дурное? Она совершенно не обиделась. Подумаешь, иногда выпиваем виски да обсуждаем мужчин. Точно таким же занимаются дамы в своих клубах по интересам. Только они пьют бренди, оттопырив пальчик, и обсуждают мужчин, не называя их имен. О, вы слышали, что мистер Усы-сосульки вчера поколотил свою супругу? ахах какое безобразие! Дейзи так потешно скопировала жеманную даму, что даже присцыла не выдержала и рассмеялась. Дейзи, ты невыносима. Целых полтора часа мы разговаривали, пили чай, а после тётушка даже распорядилась принести малинового ликёра, чтобы выпить по рюмочке для настроения. Мне уже давно не было так весело, и я вдруг поняла, что вполне смогу ужиться здесь. Мне нравился этот городок эти своеобразные дамы, даже все нормы приличия, которые тайно нарушались. Хотелось, чтобы жизнь вертелась не только вокруг забот, но и приносила удовольствие. Возможно, я даже схожу на посиделки плюща и клевера. А что, разве мне был кто-то указом? Я свободна, обеспечена, а главное, люблю жизнь во всех ее проявлениях.